Глава восьмая. Близ Киритунгола. Горлом дергал Фрода за плащ и трясся от страха и нетерпения. «Идти, идти надо!» — шепел он. «Здесь нельзя стоять и мешкать нельзя!» Фрода нехотя повернулся спиной к западу и следом за своим провожатым вышел из кольца деревьев дорогой, уводящей в горы. Сперва она тоже вела прямо, но скоро отклонилась на юг к огромному каменному утесу, виденному с холма. Проступая сквозь темноту, он грозно придвинулся к ним. Дорога заползла в его тень, и, огибая отвесное подножие, подалась к востоку и круто пошла в гору. У Фрода и Сэма было так тяжко на сердце, что они перестали заглядывать в будущее, и страх отпустил их. Фрода брел, свесив голову, ноша опять тяготила его. Как только они свернули с развилка, этот гнет, почти забытый в Итилии, усиливался с каждой минутой. Изнывая от крутизны дороги под ногами, Он устало поднял взгляд и увидел ее В точности, как говорил горлом, Прямо над собой — крепость кольценосцев. Его отшатнуло к парапету. Длинная долина теневым клином вдавалась в горы. По ту ее сторону, на высоком уступе, Точно на черных коленях Эфельдуата Выселись башня и стены Минас-Моргула. Над темной землей застыло темное небо, А крепость светилась, но не тем, Оправленным в мрамор лунным сиянием, Каким лучились некогда стены Минас-Итила. Озаряя окрестные горы, Теперь ее свет был болезненно мутным. Лунно-белесым. Она источала его точно смрадное гниение, Светилась, как гниющий труп, Не освещая ничего. В стенах и башне зияли черные оконные дыры, А купол был извернуто скруглен. Мертвец, казалось, коситься сухмылкой. Три спутника замерли и съежились, глядя, как завороженные. Горлум опомнился первым. Он молча тянул их за плащи и чуть не тащил вперед. Каждый шаг был мучителен. Время растянулось, и тошнотворно медленно ступала нога. Так они добрели до Белого моста. Дорога, слабо мерцая, пересекала поток посреди долины и подбиралась извивами к воротам, черной пасти в северной стене. По берегам протянулись плоские низины, туманные луга в беловатых цветах, они светились по-своему, красивые и жуткие, точно увиденные в страшном сне, и разливали гниловато кладбищенский запах. Мост вел от луга к лугу. Из вояния стояли при входе искусные подобия людей и зверей, бредовые искажения земных обличий. Вода струилась беззвучно. Клубясь, овеивали мост ее мертвенно-холодные отравные испарения. У Фрода закружилась голова и в глазах померкла вдруг. Словно незримая сила одолела его волю, он заторопился, заковылял вперед, вытянув руки, голова его моталась. Сэм с Горлумом оба кинулись за ним. Сэм подхватил хозяина, тот споткнулся и чуть не упал у самого входа на мост. — Не сюда! Нет, только не сюда! — прошептал Горлум, но его шипение сквозь зубы свистом прорезало безмолвие, и он в ужасе бросился на земь постойте сударь выдохнул сэм в самое ухо фрода назад назад нам не сюда на этот раз я с горломом согласен. фрода провел рукой по лбу и оторвал взгляд от крепости на возвышении. светящаяся башня притягивала его. И он боролся с мучительным, тягостным желанием, Стремглав побежать к воротам по мерцающей дороге. Наконец он кое-как пересилил тягу, Но кольцо опять рвануло его на мост точно за ошейник. Глаза его, когда он отвернулся, внезапно ослепли, И перед ним сомкнулась темнота. Горлом отполз, как насмерть перепуганный пес, и уже почти исчез во мгле. Сэм, поддерживая и направляя шаги спотыкавшегося хозяина, торопился за ним. Недалеко от берега реки в придорожной стене был пролом. За ним оказалась узенькая тропка, сперва тоже слабо мерцавшая, но, миновав луга с кладбищенскими цветочками, Она потускнела и почернела, извиваясь и уходя все выше в гору к северной окраине долины. Хоббиты брели по ней рядышком. Горлум исчезал впереди и возвращался, маня их знаками. Глаза его горели бледно-зеленым огнем. Может, отражали гнилостное свечение Моргула, а может, сами зажглись. Мертвечинный свет и черные башенные глазницы Фродо и Сэм все время чувствовали за спиной, испуганно озираясь и насильно возвращая взгляд к невидной тропе. Они еле тащились, и лишь когда поднялись выше смрадных испарений, отравленного потока дышать стало легче, и в голове прояснилось. Но теперь набрякли свинцом руки и ноги, Будто они всю ночь ворочали камни или выплыли против сильного течения. Наконец, идти дальше сделалось совсем не в моготу. Фродо остановился и присел на камень. Они были на вершине голого утеса. Дальше тропка кружила над обрывом, всползала на кручу и пропадала в темноте. Мне бы немного отдохнуть, Сэм, прошептал Фродо. Как тяжело висит оно на шее, дружище Сэм. О, как тяжело. Далеко я его не пронесу. И все равно надо сперва отдохнуть, а то недолго и сверзится. И он указал на пропасть. Шшшш, шипел горлом, быстро вернувшись к ним. Он прижимал палец к губам и качал головой. Потянул Фрода за рукав и указал ему на тропку, но Фрода и шевельнуться не мог. «Нет, погоди», — сказал он. «Нет, погоди». Неимоверная усталость сковала его, как заколдовала. «Нет, надо отдохнуть», — повторил он. От страха и трепета горлум опять заговорил из-под руки как бы тая свой еле слышный шепот от невидимых ушей. «Только не здесь, нет! Здесь нельзя отдыхать, дураки! Глаза нас видят, с моста нас увидят! Идем скорее! Наверх, наверх, скорее!» «Идемте, сударь», — сказал Сэм. «Опять он прав. Не место здесь отдыхать». «Ладно». Сказал Фродо тусклым голосом точно в полусне. «Попробую». И он устало поднялся на ноги. Но было поздно. Утес под ними содрогнулся. Тяжкое громыхание гораздо гулче прежнего прокатилось по долине и отдалось в горах. Вдруг небо на северо-востоке озарило чудовищная огневая вспышка, и низкие тучи окрасились багрянцем. Вот цепенелый, залитый мертвенной тенью бледной долине красный свет показался невыносимо яростным и ослепительным. Пламя горгорота взметнуло к небу хребетные гребни, как зазубренные клинки. И загрохотал гром. Минос Моргул отозвался. Ударили в небеса лиловые молнии, Вспарывая тучи синеватым пламенем. Земля застонала, и дикий вопль раздался из крепости. В нем слышались хриплые крики точно бы хищных птиц и бешеное ржание ярящихся в испуге лошадей, но все заглушал леденящий, пронзительный вой, ставший недоступным слуху и трепещущий в воздухе. Хоббитов приподняло и швырнуло озеро. Они зажали уши руками. Вой сменился долгим злобно-унылым визгом, и когда все смолкло, Фродо медленно поднял голову. По ту сторону узкой долины, почти вровень с его глазами, выселись стены смертоносной крепости и зияли ее ворота. Отверстая, зубастая пасть. Они были распахнуты настежь, и оттуда выходило войско. Все воинство было в черном, подстать ночи. Из-за восковых стен по светящимся плитам выступали ряд за рядом быстро и молчаливо черные ратники, и не было им конца. Впереди, в едином сомкнутом строю, ехала конница, а во главе ее... Всадник и конь крупнее всех остальных. И всадник на черном коне Был в черном плаще и латах, И лишь поверх его опущенного капюшона Мерцал за могильным светом шлем Или, может быть, венец. Он подъезжал к мосту, И Фрода не мог ни сморгнуть, не отвести от него широко раскрытых глаз. Так это же предводитель девятерых кольценосцев возвращался на землю во главе несметного воинства. Да, это был он. Тот самый костистый король-мертвец, чья ледяная рука пронзила хранителя кольца смертельным клинком, И старая рана страшно заныла, И холод подобрался к сердцу Фрода. И когда он застыл, пригвожденный ужасом и зачарованный, Всадник внезапно остановился у самого моста, А за ним стало все войско. Тишина омертвела. Должно быть, главарь призраков расслышал зов кольца и на миг смутился, почуяв в своей долине присутствие иной мощи. Венчанная мертвенным блеском черная голова поворачивалась, проницая теми невидимыми очами. Фродо оцепенел, как птичка при виде подползшей змеи, и почувствовал во сто крат сильнее, чем бывало прежде, властный приказ надеть кольцо. Однако теперь он ничуть не хотел подчиниться. Он знал, что кольцо выдаст его, и что ему не под силу тягаться с Моргульским властителем. Пока не под силу скованный смертным страхом он испытывал гнетущее принуждение извне ответного побуждения не было его рука пошевелилась фрода томим и предчувствием безвольно наблюдал со стороны словно читая жуткую повесть и поползла к цепочке на шее наконец воля фрода проснулась и подвела руку к какому-то предмету, спрятанному у сердца, холодному, твердому, и ладонь его сжала фиал Галадриэле, забытый и как бы ненужный до этой роковой минуты. И всякая мысль о кольце покинула его. Он вздохнул и опустил голову. В тот же миг повелитель призраков тронул коня и вступил на мост. Мрачное полчище двинулось за ним. Может, статься незримый его взор обманули эльфийские накидки, а окрепнувший духом независимый маленький враг стал незаметным. К тому же он торопился, урочный час пробил, и по мановению своего властелина он обрушивался войной на запад. И он промчался зловещей тенью Вниз по извилистой дороге, А по мосту все проходил за строем строй. Со дней Силдуровых Не выступала такой рати Из долины Минос-Итила. Никогда еще не осаждала Андуинские броды Столь свирепое и могучее воинство. И однако же, Это было лишь одно и не самое несметное из полчищ, Которые изрыгнул Мордор. Фродо шевельнулся, и вдруг мысли его обратились к Фаромиру. «Вот буря и грянула», — подумал он. «Стальная туча мчится на Асгилят. Успеет ли Фаромир переправиться?» Он предвидел это, но все же не застанут ли его врасплох. Броды гондорцы не удержат. Кто сможет противостоять первому из девятерых всадников? А вслед ему не замедлят и другие несметные рати. Я опоздал, все пропало. Я замешкался в пути, все погибло. Если даже я исполню поручение, все равно об этом никто никогда не узнает, кто останется в живых, кому рассказать. Все было зря, все напрасно. Обессилев от горя, он заплакал, а Моргульское войско все шло и шло по мосту. Потом откуда-то издалека, словно бы в Хобитании ранним солнечным утром, когда пора было просыпаться и растворялись двери, послышался голос Сэма «Проснитесь, проснитесь сударь! Проснитесь, проснитесь!» И если бы голос прибавил «Завтрак уже на столе!», он бы ничуть не удивился. Вот приставучий Сэм. «Очнитесь, Очнитесь сударь!» — повторял он. «Они прошли!», прошли лязгнули, закрываясь ворота Миносморгула. Последний строй копейщиков утонул в дорожной мгле. Башня еще скалилась мертвенной ухмылкой, но на глазах тускнела, и крепость окутывалась сумрачной тенью, испарялась прежняя безмолвие, и по-прежнему глядели изо всех черных окон недреманные очи. «Очнитесь, сударь! Они умотали!» И нам тоже надо живенько сматывать удочки. Тут караулит глазастая нежить, того и гляди, увидит. И они-то тебя. Да, а ты-то их нет. Извините, ежели непонятно, мне и самому не очень. Но тут поторчи на месте, и мигом тебя накроют. Пойдемте, сударь! Фродо поднял голову и встал на ноги. Отчаяние осталось, но бессилие. Он одолел. Он даже угрюмо улыбнулся. Наперекор всему вдруг стало яснее ясного, что ему надо из последних сил выполнять свой долг, а узнают ли об этом Фарамир, Арагорн, Элронд, Галадриэль или Гэндальф? Дело десятое. Он держал в одной руке посох, в другой — фиал. Заметив, что ясный свет уже струится из-под его пальцев, он спрятал фиал обратно и прижал его к сердцу. Потом, отвернувшись от Моргульской крепости, сереющего пятна в темной логовине, он изготовился в путь. Видимо, горлом бросил хоббитов и уполз наверх, в темень, когда открылись ворота Минас-Моргула. Теперь он приполз обратно. Зубы его клацали, длинные пальцы дрожали. «Дурачки! Глупыши!» — шепел он. «Нельзя мешкать! Пусть они не думают, что опасность миновала! Нет! Не мешкайте!» Не отвечая, они пошли за ним по краю пропасти. Это было жутковато даже после всех пережитых ужасов, но вскоре тропа свернула за выступ скалы и нырнула в узкий пролом, должно быть, к первой лестнице из обещанных горлумом. Там было своей протянутой руки не видно, и только сверху светились два бледных огонька. Горлум повернул к ним голову. «Осторожней!» — шепнул он. Тут ступеньки, много-много ступенек. Надо очень осторожно. И опять не соврал. Хотя Фродо и Сэму полегчало все-таки стены с обеих сторон, но лестница была почти отвесная. И чем выше карабкались они по ней, тем сильнее оттягивал черный провал позади. Ступеньки были узкие, неровные, ненадежные, стертые и скользкие, а некоторые просто осыпались под ногой. Хоббиты лезли и лезли, хватаясь непослушными, а немелыми пальцами за верхние ступеньки и заставляя сгибаться и разгибаться ноющие колени, а лестница все глубже врезалась в утес, и все выше вздымались стены над головой. Наконец, когда руки-ноги отказали, вверху снова зажглись горлумские глаза. «Поднялись!» — прошептал он. «Первая лестница кончилась!» «Высоко оскарабкались умненькие хоббитцы, очень высоко, еще немножечко ступенечек и все». Пошатываясь и тяжело пыхтя, Сэм, а за ним Фродо, вылезли на последнюю ступеньку и принялись растирать ступни и колени. Они были в начале темного перехода, который тоже вел наверх, но уже не так круто и без ступенек. Горлум не дал им толком передохнуть. «Дальше будет другая вестница», — сказал он. «Гораздо длиннее. Взберемся по ней, тогда и отдохнете здесь еще рано». Сэм застонал. «Длиннее, говоришь?» — переспросил он. «Да, да, длиннее», — сказал Горлум. «Но легче». «Хоббиты карабкались по прямой лестнице. Сейчас начнется витая лестница!» «А там что?» — спросил Сэм. «Там посмотрим», — тихо проговорил Горлум. «О да, там мы посмотрим». «Ты вроде говорил, что дальше проход», — сказал Сэм. «Темный-темный проход». «Да, да, там длинный проход под скалой», — сказал Горлум. «Но хоббитцы сначала отдохнут. Если они сейчас взберутся по лестнице, все будет хорошо. Это уже самый верх, почти самый верх, если они сумеют взобраться, да. Фродо вздрогнул. Карабкаясь, он вспотел, а теперь ему стало зябко, и одежда липла к телу. Коридор продувал сквозняк с невидимых высот. Он поднялся и встряхнулся. «Пошли, что ли?» — сказал он. «Здесь не посидишь, дует». Долгонько тащились переходом, а холодный сквозняк пронимал до костей и постепенно превращался в свистящий ветер. Видно, горы злобствовали, отдувая чужаков от своих каменных тайн и стараясь их сдунуть назад в черный провал. Наконец, стена справа исчезла, значит, все-таки вышли наружу, хотя светлее почти не стало. Мрачные громады обволакивала густая серая тень. Под низкими тучами вспыхивали красноватые зорницы, И на миг становились видны высокие пики спереди и по сторонам, Точно подпорки провисающих небес. Они поднялись на много сот футов И вышли на широкий уступ, слева скала, справа бездна. Провожатый горлом жался к скале. Карабкаться вверх было пока что не надо, но пробираться в темноте по растрескавшемуся уступу, заваленному обломками, приходилось чуть ли не ощупью. Сколько часов прошло с тех пор, как они вступили в Моргульскую долину, ни Сэм, ни Фродо гадать не пробовали. Бесконечная ночь бесконечно тянулась. Впереди снова выросла стена. И опять они попали на лестницу, Передохнули и принялись карабкаться. Подъем был долгий и изнурительный, Но хоть в гору эта лестница не врезалась. Она велась змеей по скалистому откосу, Когда ступеньки шли краем черной пропасти, Фродо увидел внизу огромное ущелье, Которым кончалась логовина. В страшной глубине... Чуть мерцала светляком призрачная тропа от мертвой крепости к безымянному перевалу. Фрода поспешно отвел глаза. А тропка лестницы петляла, всползала по уступам и, наконец, вывела их в боковое ущелье к вершинам Эфельдуата, отклонившись от мертвяцкого пути на перевал. По обе стороны смутно виднелись щербатые зубья, заломы и пики, А между ними чернели трещины и впадины, Несчетные зимы жестоко изгрызли бессолнечный хребет. Красный свет в небесах разгорелся, Может быть, это кровавое утро заглядывало в горную тень, А может, Саурон, яростнее прежнего, терзал огнем горгород. Подняв глаза, Фродо увидел еще далеко впереди конец пути. Вершинный гребень в красноватом небе, рассеченный тесниной между двумя черными выступами, на обоих торчали рогами острые каменные наросты. Он остановился и присмотрелся. Левый рог был потоньше и повыше и сочился красным светом, быть может, небо в скважине. Но нет. Это была черная башня у прохода. Он тронул Сэма за рукав и указал на башню. «Здрасте, пожалуйста», — сказал Сэм и повернулся к горлуму. «Стало быть, твой тайный проход все-таки стерегут, — рявкнул он. — И ты, поди, не очень удивился. — Здесь стерегут все ходы-выходы, — огрызнулся горлу. А как же! Но ну, где-то же надо хоббитцам пройти. Здесь, может, меньше стерегут. Попробуйте, вдруг они все ушли на войну. Попробуйте. — И попробуем, — буркнул Сэм. — Ладно, дотуда еще далеко, а до сюда тоже было не близко, да потом твой переход. — Вы бы, сударь, отдохнули. Уж не знаю, день сейчас или ночь, но сколько мы часов на ногах. — Да, отдохнуть не мешает, — согласился Фродо. — Спрячемся где-нибудь от ветра и соберемся с силами напоследок. Ему и вправду казалось, что напоследок. Какие страхи ждут их за горами, и как уж там быть, это своим чередом. До этого далеко. Пока что перед ними неодолимая преграда и неусыпная стража. Зашли в тупик, и назад ходу нет. А как-нибудь проскочим. Там пойдет, как по маслу. Так казалось ему в тот темный час возле Киритунгола, когда он, изнемогая, брел по сумрачному ущелью. Нашли глубокую расселенную между утесами. Фродо и Сэм забрались подальше горлом, скорячился при входе. Хоббиты устроили себе роскошную трапезу, последнюю, думали они, не в Мордорскую, а, может, и последнюю в жизни. Поелись неди из Гондора, приломили эльфийский дорожный хлебец, Выпили воды, вернее сказать, смочили губы, да и то скудно. «Где бы это нам водой разжиться?» — сказал Сэм. «Ведь, наверное, и здесь пивший, не проживешь». «Орки пьют или как?» «Пьют?» — сказал Фродо. «Давай лучше про это не говорить». Их питье не для нас. — Тогда тем более воды надо набрать, — сказал Сэм. — Только где здесь ее возьмешь? Ни ручейка я не слышал. Правда, фарамер все равно сказал, чтобы мы моргульской воды не пили. — Ну, уж если на то пошло, он сказал, не пейте из рек и ручьев, протекающих через им — сказал Фродо. — А мы уже выбрались из их долины. И если набредем на родник, то, пожалуйста. Береженого судьба бережет, — сказал Сэм. Ну, разве что подыхать буду от жажды. Дурные места. Хоть и выбрались. Он сопнул носом. А кажись подванивает. Чуете? Чудная какая-то вонь. Затхлая, что ли. Ох, не нравится мне это. — Да мне здесь все не нравится, — сказал Фродо. — Ни ветры, ни камни, ни тропки, ни реки, земля, вода и воздух — все уруцкое. Но что поделать? Сюда и шли. — Это верно, — сказал Сэм. Знали бы, куда идем, ни почем бы здесь не оказались. Но это, наверное, всегда так бывает. К примеру, те же подвиги в старых песнях и сказках. Я раньше-то говорил «приключения». Я думал, разные там герои ходят ищут их на свою шею. Ну как же, а то жить скучно, развлечься-то охота. Извините, конечно, за выражение. Но не про то, оказывается, сказки-то, ежели взять из них самые стоящие. С виду оно так будто сказочные люди взяли, да и попали в сказку. Вот как вы сказали, сюда и шли». А они, небось, вроде нас, могли бы и не пойти или пойти на попятный двор, которые не пошли про тех, мы не знаем, что с ними дальше было, потому что сказки-то не про них. Сказки про тех, кто пошли и пришли вовсе не туда, куда им хотелось, а если все хорошо и кончилось, то это как посмотреть. Вот, господин Бильбо, вернулся домой, Стал жить да поживать, и все ему стало не так. Опять же, хорошо, конечно, попасть в сказку с хорошим концом, да сказки-то эти, может, не самые хорошие. А мы, интересно, в какую сказку попали? Интересно, согласился Фродо. О, вот уж не знаю, в настоящей сказке этого и знать нельзя. Возьми любое сказание из тех, какие ты любишь. «Ты-то знаешь или хоть догадываешься, что это за сказка с хорошим или печальным концом, а герою это невдомек?» «И тебе ни к чему, чтобы он догадался». «Конечно, сударь, ни к чему. Тот же Берин. Он и думать не думал добывать сельмарил из железной короны, а пришлось ему топать в Тонгородрим, местечко почище этого. Но про него сказка длинная-длинная». Там тебе и радость, и горе под конец. А конец вовсе и не конец. Сельмарил-то, если разобраться, потом попал к арендилу. Ух ты, сударь, да я же ни сном, ни духом. Да у вас же отцвет этого сельмарила в той хрусталине, что вам подарила владычица. Вот тебе на. Мы, оказывается, в той же сказке». Никуда она не делась, а я-то думал, неужто такие сказки, или, может, сказания, никогда не кончаются. Нет, они не кончаются, сказал Фродо. Они меняют героев. Те приходят и уходят, совершив свое. И мы тоже раньше или позже уйдем. Похоже, что раньше. «Уйдем, отдохнем и отоспимся», — сказал Сэм и невесело рассмеялся. «А я ведь серьезно, сударь, не как-нибудь там, а обыкновенно. Отдохнем, выспимся толком, с утра я в сад пойду работать. Мне ведь на самом-то деле только этого и надо, а геройствовать да богатырствовать — это пусть другие, куда мне». А вообще-то интересно, попадем мы в сказку или песню? Ну да, конечно, мы и сейчас. Но я не о том, а знаете, все, что словами рассказано, вечерком, у камина, или еще лучше прочитано вслух из большой такой книжище с красными и черными буквицами. Через много-много лет. Отец усядется и скажет А ну-ка, почитаем про Фрода и про кольцо. А сын ему Ой, давай, папа, это же моя любимая история. А Фрода был какой храбрый, правда, папа? Да, малыш, он самый знаменитый на свете хоббит. А это тебе не баран чихнул. «Это точно, что не баран», — сказал Фродо, и звонко от всей души рассмеялся. С тех пор, как Саурон явился в Средиземье, здесь такого не слыхивали. И Сэму показалось, будто слушают все камни и все высокие скалы. Но Фродо было не до них. Он рассмеялся еще раз. «Ну, Сэм, — сказал он, — развеселил ты меня так, точно я эту историю сам прочел. Но что же ты ни словом не обмолвился про чуть не самого главного героя, про Сэмиума Неустрашимого? Пап, я хочу еще про Сэма, пап. А почему он так мало разговаривает? Я хочу, чтобы он еще разговаривал. Он смешно говорит. А ведь Фрода без Сэма никуда бы не добрался, правда, папа?» «Ну вот, сударь», — протянул Сэм, — «я серьезно, а вы насмешки строите». «Я тоже серьезно», — возразил Фродо, — «серьезней некуда. Только мы с тобой оба проскочили через конец, а по правде-то застряли мы на самом страшном месте. И, наверное, найдется такой, кто скажет... «Папа, закрой книжку, не надо, не читай дальше». — Ну, не знаю, — сказал Сэм. — Мои бы дети такого не сказали. А потом, коли все прополоть да обтяпать, как оно в сказке и полагается, так это хоть горлума туда вставляй. Там-то он не то что под боком. Да он же вроде любил 200 лет назад сказки послушать. Вот как он сам думает, герой он или злодей. Эй, горлум! Позвал он. Хотишь быть героем? Да куда же он опять подевался? Его не оказалось ни на прежнем месте, ни поблизости. Их снеди он есть не стал. Как повелось, глотнул водички, а потом вроде бы свернулся калачиком. Прежде хоть было понятно, куда он пропадает, ходит на добычу, кушенькать-то ему надо, но вот и сейчас умотал, пока они разговаривали. Здесь-то какая добыча? Чего-то он тяжко мухлюет, сказал Сэм. Не разбери, поймешь. Кого ему здесь ловить? Чего копать? Камень что ли вкусный нашел? Мха и того с фонарем не сыщешь. Да оставь ты его в покое, сказал Фрода. Без него мы бы в жизни и близко не добрались. Каков есть, таков есть. Ловчит, значит ловчит. Все равно мне спокойнее, когда он вертится на глазах, сказал Сэм. А коли он ловчит, так тем более. Помните, как он тень на плетень наводил? Не знаю, мол, не то стерегут, не то нет. А башня вот она. Либо она пустая, либо там полным-полно орков, или кто у них здесь, в сторожах. Может, он за ними и отправился. «Да нет, не думаю», — сказал Фродо. «Если даже он что и затевает, а похоже на то, ни орки, ни другие рабы врага тут ни при чем». Зачем бы он столько дожидался, суетился, волок нас сюда? Он и сам этого края смертельно боится. Сто раз мог он нас выдать с тех пор, как мы встретились». — Нет. Уж ежели он что и выкинет, то выкинет на свой манер. Тихонько. — Как есть вы правы, сударь, — сказал Сэм. — Ну, прыгать от радости я пока погожу. Меня-то он хоть сейчас продаст с потрохами, да еще приплатит, чтоб купили. Но я и забыл. А прелесть-то? не -е -е -е -е. С самого начала у него на лбу было написано «Отдайте прелесть бедненькому смягорлу. горлу». И коли он что замышляет, так только в этих видах. Но зачем он сюда нас приволок? Нет, спросите что-нибудь попроще. Да он, поди, и сам не знает зачем, сказал Фродо. Вряд ли какой-нибудь замысел удержится в его худой голове. Я думаю, он просто бережет, как может, свою прелесть от врага. Ведь если тот ее заполучит, то и горлому крышка. Ну, а уж заодно выжидают удобного случая. «Ну да, как я и говорил, липучка и вонючка», — сказал Сэм. Но чем ближе к вражеской земле, тем больше вони от липучки. Вот помяните мое слово, если дойдет до дела. До его хваленого перехода он свою прелесть так, за здорово живешь, не отпустит. «Это еще дожить надо», — сказал Фродо. «Вот чтоб дожить, и надо ушами не хлопать», — сказал Сэм. «Прохлопаем, засопим в две дырочки, а вонючка уже тут как тут». Это я себе говорю, а вы-то хозяин, как раз вздремните, порадуйте меня. Только ляжьте поближе, я вас буду стеречь. Вот давайте я вас обниму, и спите себе, кто к вам протянет лапы, тому ваш Сэм живо голову откусит. — Спать, — сказал Фродо, и вздохнул точно странник в пустыне при виде прохладно-зеленого миража. Смотри-ка, а я ведь и вправду даже здесь смогу заснуть. Вот и спите, хозяин, положите голову ко мне на колени и спите. Так и нашел их горлом через несколько часов, когда он вернулся по тропке из мрака ползком да трусливой побежкой. Сэм полусидел, прислонившись щекой к плечу, и глубоко ровно дышал. Погруженный в сон Фродо лежал головой у него на коленях. Его бледный лоб прикрывала смуглая Сэмова рука. Другая покоилась на груди хозяина. Лицо у обоих были ясные. Горлум поглядел на них, и его голодное, изможденное лицо вдруг... Озарилось странным выражением. Хищный блеск в глазах погас, Они сделались тусклыми и блеклыми, Старыми и усталыми. Его передернуло точно от боли, И он отвернулся, глянул в сторону перевала И покачал головой едва ли неукоризненно. Потом подошел, протянул дрожащую руку И бережно коснулся коленов рода, так бережно, словно погладил. Если бы спящие могли его видеть, в этот миг он показался бы им старым-престарым хоббитом, который заждался смерти, потерял всех друзей и близких, и едва-едва помнил свежие луга и звонкие ручьи своей юности, измученным, жалким, несчастным старцем. Но от его прикосновения Фродо шевельнулся и тихо вскрикнул во сне, а Сэм тут же открыл глаза и первым делом увидел горлума, который тянул лапы к хозяину, так ему показалось. — Эй ты! — сурово сказал он. — Чего тебе надо? — Н Ничего, ничего, — тихо отозвался горлум. — Добренький хозяин. «Добренький-то добренький», — добренький", сказал Сэм. «А ты чего мухлюешь, старый злыдень? Где ты пропадал?» Горлом отпрянул, и зеленые щелки засветились из-под его тяжелых век. Он был вылитый паук. На карачках сгорбился, втянул голову, глаза так и торчали из глазниц. Невозвратный миг прошел, словно его и не было. Мухлюешь, мухлюешь, зашипел он. Хоббиты всегда такие вежливенькие, дас, славненькие хоббицы Смягрл привел их к тайному проходу. О нем никто, никто не знает. Он устал, ему пить хочется, да, очень хочется пить. А он ходит, рыщет, тропки ищет. Вернется, ему говорят, мухлюешь, мухлюешь хорошенький. У него друзья, да, моя прелесть, очень хорошенькие. Сэм немного устыдился, но доверчивый не стал. «Да прости», — сказал он. «Ты уж прости, сосна еще и не то скажешь. А спать-то мне, ох, не надо бы. Вот я и сгрубил малость. Хозяин, вон как устал. Я ему говорю, вздремните, мол, я постерегу, а оно... Вишь ты, как вышло. Прости. А пропадал-то где? — Махлевал!» — сказал Горлум, и глаза его налились зеленым мерцанием. «Ну, как знаешь», — сказал Сэм, — «тебе виднее». «Не так уж я, не и ошибся. Ладно, теперь нам надо как-нибудь втроем смухлевать. Сколько времени-то? Еще сегодня или уже завтра?» «Уже завтра», — сказал Горлум. «Уже завтра. Было, когда хоббиты заснули» спать здесь нельзя спать опасно и бедненький смягуарл стережет их и мухлеет вот прицепился к словечку сказал сэм хватит тебе бужу хозяина он бережно отвел волосы со лба фрода и склонившись к нему тихо проговорил проснитесь сударь проснитесь фрода пошевелился Открыл глаза и улыбнулся, увидев над собой лицо Сэма. «Не рано будешь, а, Сэм?» — спросил он. «Темно ведь еще». «Да здесь всегда темно», — сказал Сэм. «Горлом вернулся сударь и говорит, что нынче уже завтра надо идти. Постараемся. Напоследок-то». Фродо глубоко вздохнул и сел. Да. «Напоследок», — сказал он, — «Привет, Смя-Горл. Нашел себе что-нибудь поесть? Отдохнул?» «Смя-Горлу! Некогда есть и отдыхать!» — сказал Горлом. «Он мухлюет! Он мухляк!» Сэм цокнул языком, но сдержался. «Не обзывай сам себя, Смя-Горл», — сказал Фродо. «Это очень неразумно, даже если заслуженно!» сам себя не обзывает», — сказал Горлум. «Его обзывает ласковый господин Сэмиум, такой умненький хоббит!» Фродо поглядел на Сэма. «Да, сударь», — сказал Сэм, — «было дело. Я отчего-то всполошился со сна, а он тут как тут. Я попросил у него прощения». Но, похоже, зря. Нашли время ссориться, — сказал Фродо. Вот ты и довел меня до места, смя горл Дальше ведь мы и сами пройдем, верно? Куда идти, понятно, перевал на виду. И если там нет ничего мудреного, То ты свое дело сделал, Исполнил, что обещал, И ты свободен. Иди, куда знаешь, Только не к вражеским слугам, Ешь, отдыхай, будет тебе и награда. Не от меня, так от тех, кто меня помнит». «Нет, нет, еще нет», — заскулил горлом. «Пройдут они дальше сами». Нет, еще не пройдут. Переход трудный. С горлу нужно идти с ними. Не поесть, не поспать ничего ему нельзя. Пока еще нет.